Если ваши маленькие помощницы умеют делать все, это, конечно же, МЧ Чи Сяо В офисе Сяо Цзэ делают ксерокопии, скрепляя их скрепками, обрабатывает их лучше, чем секретарша. На кухне Сяо Цзэ подносит вам специи и моет посуду даже до того, как вы ее попросите об этом. В спальне Сяо Цзэ может всю ночь убивать комаров, пока вы спокойно спите. В ванной. Сяо может потереть вам мочалкой спину и любое место, которое вы захотите. Зачем делать все это самому, если Сяо сделает это лучше, чем вы? Сяо -дзе. Новое название МЧ. Те. Кому вы можете полностью довериться – Сяо Цзе? а если, несмотря на ее качество, вы не удовлетворены вашей Сяо на все процентов, благодаря гарантии наше решение – это ваше удовлетворение, мы заберем ее для перевоспитания в наших специальных лагерях. Послепродажное обслуживание – это еще одно из преимуществ нашего предприятия. В настоящее время на каждые 10 купленных Сяо Дзе вы получаете 11 бесплатно, а кроме того, футляр-контейнер для Сяо Дзе, в котором вы можете их перевозить.